Глава четвёртая. Доброе время, добрые песни. В замену спичей с песнями в подполье речи с дракой пир только к утру кончился. Великий пир. Расходится народ. Уснув остались и подывы наши странники. И тут же спал и Ионушка, смиренный богомол. Качая Савва с Гришою, вели домой родителя и пели. В чистом воздухе над Волгой, Как набатные, согласные и сильные, Гремели голоса. Доля народа, счастье его, Свет и свобода прежде всего. Мы же немного просим у Бога, Честное дело, делать умело, силы нам дай. Жизнь трудовая, другу прямая, к сердцу дорога. Прочь от порога трус и лентяй, то ли не рай, доля народа, счастью его, свет и свобода прежде всего. Беднее захудалого последнего крестьянина жил Трифон. Две коморочки, одна с дымящей печкою, Другая в сажень летняя, и вся тут недолга. Коровы нет, лошадки нет, Была собака Зудушка, был кот, и те ушли. Спать, уложив родителя, взялся за книгу Савушка, А Гриша не сиделся, ушел в поля, в луга. У Гриши кость широкая, Но сильно исхудалое лицо Их недокармливал хапугая коно. Григорий в семинарии в час ночи просыпается, И уж потом до да солнышка не спит. Ждет жадно ситника, Который выдавался им со сбитним по утрам. Как ни бедна вахлачина, Они в отъедались, Спасибо власу, крестному и прочим мужикам. Платили им молодчики по мере сил, Работаю по их делишкам, хлопоты справляли в городу. Дячок хвалился детками, а чем они питаются и думать позабыл. Он сам был вечно голоден, весь тратился на поиски, где выпить, где поесть. И был он нрава легкого, а будь иного, вряд ли бы и дожил досидин. Его хозяйка домнушка была куда заботлива, зато и долговечности бог не дал ей. Покойница всю жизнь о соли думала. Нет хлеба, у кого-нибудь попросит, А за соль дать надо деньги чистые. А их во всей вахлачине, Сгоняемой на барщину, не густо. Благо хлебушком вахлаг делился с домную. Давно в земле истлели бы ее родные деточки, Не будь рука вахлацкая щедра, чем Бог послал. Батрачка безответная, на каждого, кто чем-нибудь помог ей в черный день, Всю жизнь о соли думала, о соли пела домнушка, Стирала ли, косила ли, баюкала ли Гришеньку, любимого сынка. так сжало сердце мальчика, когда крестьянки вспомнили И спели песню домнину, прозвал ее соленою находчивый вахлак.